Глава пятая. Рудник Прика. Первые месяцы. Часть первая. «Махан, идем! Тебя начальник ждет!» Пробасил стражник, который буквально неделю назад только что ногами меня не пинал. Хотя нет, пинал. В здании администрации ничего не изменилось. Все те же картины, резная мебель, обтянутая кожей. «Вот интересно, а кто делает здесь прохладу?» «Неужели у нас на руднике есть маг, специализирующийся на заклинаниях холода?» «Садись, Махан!» Тяжелый голос орка раздался по всему кабинету. Сев в кресло, я невольно задумался. А много ли народу вообще сидело в присутствии начальника? Или это мне такая радость привалила? Кресла, например, в мое прошлое посещение точно не было. «Итак, вначале факты». Первое. Ты совершил первое умышленное убийство на руднике за все время его существования. Ранее случались только травмы, подстраиваемые несчастные случаи, но откровенного убийства не было. Второе. Ты старался выгородить разумного, который помог тебе не умереть. Мало того, ты предложил умереть вместо него». А пожертвование очень ценится комиссией по рассмотрению убийств. Комиссией? Что еще за комиссия? Сегодня была собрана комиссия, которая рассматривала факт умышленного убийства заключенного. Было принято решение, что разумный, известный тебе как Бат, был виновен в покушении на убийство. Тебя признали невиновным и постановили, что ты имел право на месть за карта. За твой поступок и за попытку самопожертвования ради другого тебе полагается награда. Держи. Протянул мне что-то Орк. Как только я принял какую-то ткань, передо мной начали возникать сообщения. Задание «Месть на руднике» выполнено. Награда «Накидка рудокопа». Плюс один «Сила», плюс один «Выносливость». Класс предмета «Необычное». Ограничение по уровню. Нет. Ваша репутация со стражниками Рудника Априка выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень – дружелюбия До уважения – 2801 пунктов. Получен опыт. Плюс 600 опыта. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. До следующего уровня осталось 400. Свободных очков характеристик – 15. Блин, как же хотелось прыгать от радости, но я себя сдержал. Раз начальник такой спокойный, значит и я буду вести себя соответственно. Но черт возьми, как же приятно. Три уровня практически просто так. Еще и плащик такой не слабый для игрока начального уровня. Но самое главное, тысяча очков репутации как с куста. Это же в корне меняет все мои планы по выходу с рудника делая их более реальными, но три уровня — подумать только. «У меня все. Если у тебя есть вопросы, готов на них ответить. Насколько я помню, ты любишь спрашивать», — проговорил орк, позволив себе небольшую усмешку. «Ба, да мы растем!» «Не то чтобы люблю, но спросить спрошу. Почему у нас на руднике процветает подлость? Это же исправительное заведение». Тут по умолчанию не должно быть таких вещей, как подлость, подставы. А они не то чтобы поощряются, но ничего не делается, чтобы их избежать. И при этом собираются какие-то комиссии, которые принимают какие-то решения. Где логика? Хороший вопрос. За свое преступление человек расплачивается тем, что его отрывают от привычного ему мира и заставляют работать. Тяжело работать. А вот то, как человек будет развиваться, внутреннее дело каждого конкретного человека. Его собственное решение. Одни выбирают путь профессии, другие — более простой путь. Например, тех, кто выбрал для себя теневой путь развития, на моем руднике — 185 из 240 заключенных. Это полностью их выбор, и в рамках рудника — Они вольны делать все, что хотят. Единственное ограничение – с таким навыком невозможно досрочно выйти с рудника. И они об этом знают. А что касается комиссии, то каждая смерть на руднике рассматривается очень тщательно. Но если будет доказано, что она наступила в результате несчастного случая, пусть и подстроенного, то дело закрывают. Всю троицу, что хотела задавить тебя тележкой – признали виновными в покушении на убийство и отправили с нашего рудника в другое место. А правду говорят, будто от того, что больше не растет навык, у заключенных возникает апатия, они теряют интерес к жизни и их тоже убирают с рудника. «В твоих словах я слышу голос карта», — ответил Орк. «Апатия периодически возникает, если разумный слаб и не может перенести такой большой потери». Такого разумного отправляют с нашего рудника в другое место, в котором он может начать свой путь развития заново. «А куда же это?» – начал я. «Довольно! Ты затрагиваешь темы, которые тебя не должны никаким образом касаться. Когда заключенный впадает в апатию от потери всех навыков, он исчезает с рудника, куда неважно. и это все, что ты должен знать». А теперь ступай. У меня еще один, самый последний вопрос. Вы сказали, что была собрана комиссия. Но когда она успела собраться, если я умер и буквально тут же возродился? Как-то не сходятся по времени эти два события. Стандартный срок возрождения составляет 12 часов с момента смерти. Комиссия была собрана через 10 минут после смерти карта, через 5 после смерти бата и, и через три после твоей. Время заседания и принятия решения по всем трем смертям 40 минут. Так что у них было время. 12 часов? Согласен. Именно такое ограничение установлено в Барлеоне на возрождение после смерти. Но я совершенно не помню этого времени. Для меня оно пролетело как один миг. Прикольно. А весь срок заключения так может пролететь? Раз, и уже восемь лет прошло. Эх, мечты, мечты. Когда я вышел из здания администрации, что-то резануло мне глаза. Было такое ощущение, что чего-то в окружающем мире не хватает. Или наоборот, что-то лишнее. Но я никак не мог осознать, что именно. Вроде все на месте. Бараки, кузница, рудник, заключенные, работающие на нем. Привычная жара, пыль. Стоп. А где, скажите на милость, привычная жара и пыль? Сейчас таких эффектов я не наблюдал. Все пространство долины было ясным и чистым. Садящееся солнце заслоняло небольшая туча, делая его не таким палящим, а скорее даже приятным и умиротворяющим. Несильный ветерок приятно охлаждал тело. Откуда в долине ветерок? Тут же скалы кругом. Когда я входил в администрацию, все было по-старому. Но нельзя не признать, что нынешняя обстановка — Нравилось мне гораздо больше. Если это такой бонус за дружелюбие, то я с еще большей энергией буду прокачивать себе уважение. Интересно, как в этом случае рудник преобразится? На месте своей смерти я обнаружил целую серебряную монету. Ровно половину того, что у меня осталось после покупки кирки. Наверняка орк и про меня сказал, что будет расстроен, если кто-то подберет мои деньги». Хотя, что там подбирать, я всё вложил в кирку от Райна. Да ещё и обязательства на себя повесил. На следующее утро, прежде чем идти работать, я решил распределить полученные очки характеристик. Что мы имеем? 15 свободных очков. Это хорошо. Вложив 3 очка в выносливость, доведя её таким образом до 7, я решил оставшиеся 12 очков никуда не тратить. Если я смог неплохо прокачать навыки за неделю, то за несколько недель смогу их поднять на еще больший уровень. А вот когда навыки или расти перестанут, или будут делать это очень медленно, или когда я из рудника выйду, эти свободные очки станут просто бесценными. Результат работы за день меня порадовал. Я разбил 4 жилы, 22 куска руды, плюс 4 опыта, плюс 2 горного дела, Плюс 40% силы, плюс 20% выносливости. Убил 5 крыс, плюс 50% интеллекта, плюс 20% опыта, плюс 5 крысиных шкур, мяса и хвостов. Теперь убивать крыс было намного проще. Дружелюбие позволяло мне вызывать малого духа молнии. Поэтому до того, как крысы ко мне подбегали, я успевал снести им немного жизни. К тому же от каждого духа молнии крыса замирала на несколько секунд, что давало мне возможность добить ее киркой. Дождавшись вечера, издав свою дневную норму, я начал искать Карта, так как вечером за едой я его не заметил. В кузне тоже его нет. Где же он гуляет? Карт оказался в бараке. Он неподвижно лежал на кровати, свернувшись калачиком, и странно подвывал. «Карт, с тобой все в порядке?» Ничего более глупого я спросить не мог, но как-то же надо было начинать разговор. «Со мной?» — отозвался карт и поднял голову. Судя по покрасневшим глазам, в них попало очень много песка, и карт их усиленно тер. Другой вариант покраснения глаз я не хотел рассматривать. «Конечно, со мной все в порядке, о чем речь? Я десять лет умудрялся не умереть, выживал там, где другие дохли. «Но вот появился ты, и все полетело к чертям. С какого перепуга я тебя спасать полез, а? Ты можешь мне объяснить?» А внезапно карт выгнулся от боли, застонал. Затем, свернувшись клубочком, опять стал подвывать. «Карт, а ты сегодня ел?» Спросил я, видя, как Карта сводят судороги. «Нет!» — прохрипел Карт. «А какой в этом смысл? Я не ходил сегодня на рудник». У меня нет труды, чтобы сдать Райну. Какая разница, когда загибаться? Сейчас или через пару месяцев, когда меня с рудника выпрут? А вот и не угадал ты, золотая рыбка. Вставай, прогуляемся. Призвав духа лечения в карта, я схватил его за руку и потащил за собой. Идем, идем. По дороге буду тебе интересную сказку рассказывать. Потом ее кому-нибудь перескажешь. Ты же у нас болтун. Карт недоуменно посмотрел на меня, но поднялся и пошел за мной. Ну так вот, слушай сказку. В некотором царстве, некотором государстве жил да был красный молодец, или добрый, в общем неважно. И попал как-то этот молодец в неприятную ситуацию. Захотели его супостаты извести, да тележкой придавить. Но был у доброго молодца друг верный, который спас его. Да только сам потерял всю свою силу богатырскую, что копил в течение десяти лет. И решил тогда молодец, красный который, помочь другу своему верному вернуть силу богатырскую, злобным зеленым змеем Горынычем украденную. Но поскольку не мог вернуть он другу своему силушку заветную, то решил сделать друга знатным промышленником, «Чтобы сбегались к нему со всего белосвета посетители, да покупали товар чудесный, кузнечным и кожевенным делом произведённый. Смысл, улавливаешь? У нас на руднике, насколько я понял, нет кузнецов. У тебя специальность кузнечного дела была всего четвёртого уровня, поэтому мы его быстро нагоним. А кожевенное дело вообще не было развито, так что будем его качать. Я понимаю, что специальность — это одно». А характеристика другое. Но ты вспомни, у тебя же было ремесло всего лишь первого уровня. Им и займемся. В этот момент мы подошли к Райну. Карта начала опять скручивать, поэтому я влил еще одно лечение в карту. Блин, мана на нуле. Нужно срочно решить вопрос с едой. Хорошо, хоть время еще на это есть. а, -а, -а смертники явились. Махан, ты уже свою норму сегодня сдал. Не забудь, что завтра с тебя уже 30 кусков руды. А ты, Карт, никак решил поиграть в игру «Кто хочет стать умалишённым?» «Ты почему сегодня на рудник не ходил? Норму не выполнил?» Карт угрюмо стоял и смотрел себе под ноги. Насколько я понял, отвечать он не будет. Ладно, попробуем сделать финт ушами и ответить за него. Карт, у тебя горное дело вроде бы единица, так?» Значит, ты сегодня должен был принести всего лишь 10 кусков руды. Поправь меня, если я не прав. На вот, держи, — сказал я, протянув карту свои излишки. Я думаю, что будет в самый раз для твоей дневной нормы. Нехотя, карт взял руду и, несколько секунд подумав, протянул ее Райну. Э-э, нет, так нельзя. Заключенный должен добывать руду самостоятельно, после чего сдавать мне дневную норму. Начал был Райн, но я его перебил. Райн, я прекрасно помню слова нашего начальника. Задача каждого заключенного – ежедневно приносить определенное количество руды, зависящее от его горного дела. Ни разу наш начальник не обмолвился, что эту руду нельзя покупать или получать у других заключенных – Да и фраза, что нужно «вкалывать на руднике» тоже не было. Нам просто определили место, на котором добывается руда для сдачи нормы. Но вот добывать ее или покупать – это наше личное дело. Мне лично, например, начальник обещал, что если я найду драгоценный камень, то он за меня внесет мою дневную норму. Следовательно, это доказывает тот факт, что основная наша задача сдача тебе дневной нормы. Норма карта 10 кусков. Ты их видишь у себя перед глазами. В чем проблема? Но ведь это неправильно уже нерешительно проговорил гном. если все так начнут делать то... то на руднике в скором времени ни у кого будет покупать руду и все пойдут на перерождение. Вдруг раздался за нашими спинами голос начальника. То, что предлагает Махан, не запрещено. Заключенные имеют право работать сообща. Если Махан желает вносить за карты его дневную норму, то это личное дело Махана и карта. Внимание! Доступна новая основная характеристика персонажа — харизма. Харизма определяет силу личности персонажа, его притягательность, способность убеждать и лидировать а также физическую привлекательность. С некоторой вероятностью NPC могут предложить игроку уникальное задание. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. А почему бы и нет? В этом игровом мире только NPC выдают задания, занимают все ключевые посты, даже наш начальник и тот NPC. Так что, думаю, такая характеристика мне пригодится. К тому же у меня останется еще три свободных слота. Открыта новая характеристика персонажа — харизма. Всего один. «Если сейчас же рванете, то еще успеете забрать свою порцию вечернего пайка», — подумав несколько секунд, сказал Райн, взяв у карта руду. «И что только заключенные не придумают, чтобы не работать», — пробормотал он себе под нос, возвращаясь в кузню. «Это была победа!» Теперь мои планы по вытаскиванию карта обрели более реальный вид. «Позволь продолжить свою сказку, карт», — сказал я, когда повеселевший карт вернулся с ужину. Как я говорил, молодец не мог вернуть своему другу верному силушку богатырскую, зеленым змеем забранную, но красный молодец мог охотиться на животных поганых, крысами зовущимися и падала из тех животных кожа заветная, крысиная. А ежели вместо того, чтобы ходить на рудники, да молотить жилы окаянные, друг молодца примется всю ближайшую неделю крысиные шкуры обрабатывать, да еще и делать из них вещи расчудесные, то будет такому другу счастье сказочное, да почет великий. И мясо, что с крыс падает, наверняка можно сварить в кастрюле глубокой, или пожарить на кострище искрящемся, чтобы жизнь друга стала еще более сказочной, ибо будет он поваром знатным, всеми уважаемым. Сделав паузу, я посмотрел на карта. Вот теперь он мне нравился. На меня больше не смотрели два тупых коровьих глаза, в которых невозможно было найти даже толику интеллекта. Нет, на меня сейчас смотрели глаза, в которых возрождалась надежда, И было видно, что мозг карта лихорадочно перебирает различные варианты прокачки. Правильно, карт. Если ты сам не захочешь себе помочь, я тебя не вытащу. Карт, прежде чем я продолжу свою сказку, мне нужно знать, сколько у тебя есть денег. От этого зависит очень многое. У меня всего две серебряные монеты, поэтому на них много не погуляешь. У меня 104 золотых. «25 серебряных и 45 медных монет», — сказал Карт, заглянув в сумку. «Мои деньги после смерти никто не трогал, так что я ничего не потерял». «Отлично, тогда я продолжу тебе дальше сказку рассказывать». И посоветовал добрый молодец другу своему расчудесному не колотить жилы в ближайшее время, а стоять возле гнома жадного и покупать у других молодцев в округе работающих. Излишки руды по 11 медных монет. Наверняка найдутся такие молодцы, что захотят получить прибыль заветную. Ибо гном скупердейский покупает руду всего за 10 монет. И будет тут другу молодца еще одна радость. И оброк ежедневный, и навар основательный, который пустит он на развитие у себя специальности «Кузнечное дело». А к этому времечку молодец красный изучит ювелирку непонятную, И будет брать у друга своего медные слитки тяжелые, чтобы прокачать навыки свои. И будут они жить, поживать, до да уровня получать. Вот и сказочки конец. А кто не слушал, тому будет крышка в ближайшее время. Внимание, доступна новая основная характеристика персонажа — болтливость. Болтливость определяет притягательность для NPC, способность втереться в доверие а также позволяет понравиться толпе. С некоторой вероятностью вы можете заговорить собеседника, узапив его на время. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Нет, спасибо. Хватит нам одного карта с такой характеристикой. Ой, ты добрый молодец! Вдруг начал карт, ехидно посмотрев на меня. Все, клиент жить будет. «А скажи-ка мне, друга своему близкому, на кой ляд я тебе сдался-то?» «Да скучно жить мне, карт. Вот и маюсь от безделия. Тут же, кроме этого, совершенно нечем заняться. Не работать же мне сейчас идти. Давай лучше найдем Райна. У меня с собой штук шестьдесят крысиных шкур есть. Будем начинать из тебя кожевника делать». Райна мы нашли в кузне. Увидев нас, он что-то пробурчал себе под нос, Но вышел, вытирая руки о подол. Ну и чего вам не спится? Время уже позднее, завтра вставать рано, работать много. Или вы уже норму за целую неделю принесли? А может, и за месяц? Райн, хватит ерничать. Мы к тебе по делу, учиться хотим. Карту вот надо научиться в специальности кожевенного дела, мне, ювелирному. А заодно обоих нас нужно кулинарному делу научить. Учиться они надумали. Недовольно пробормотал гном. Нет, чтобы как все нормальные заключенные сходить на рудник, наколоть побольше руды, прийти, мне ее сдать и жить себе нету жить. Так нет. Лазейки нашли, чтобы только не работать. Не люблю я лоботрясов. От них только Райн! Вскричали мы с картом одновременно. Что Райн? «Не хочу я вас учить ничему, пока нормально работать не будете». «Не хочу и не буду». Вот засада. Упертый гном вбил себе в голову, что нас надо поставить на путь истинный. Ну что же, в такие игры можно играть и вдвоем. «Хорошо, Райн, воля твоя. Не хочешь нас учить – не учи», – сказал я, посмотрев в сторону администрации. «Карт, как ты думаешь, начальник уже спит или еще нет?» «Да кто его знает? А зачем тебе?» – удивился Карт. «Как зачем? Если я не ошибаюсь, то у нас на руднике есть, точнее была, возможность обучаться любой профессии, в любое время. Раз сейчас нас никто учить не хочет или не может, пойду просить начальника обучить меня», – сказал я, отправляясь в администрацию. Ну же, Райн, твой ход! Э, -м -м Махан! закричал Райн, когда я прошел половину расстояния. Стой, чтоб тебя! Обернувшись, я посмотрел на гнома. Райн, ты чего кричишь? Вечер уже, народ разбудишь. Я излучал само удивление, хотя внутренне был доволен как слон. А как тут не кричать, когда за теми, кого учить надо, гоняться по всему руднику приходится? Кому оно надо? Мне или вам? Идите сюда оба, учить вас буду. Но прежде давай разберемся. Итак, 20 серебряных монет стоит открытие одной специальности. Инструменты для каждой из них стоят по-золотому. Это для ювелира, кожевника и кулинара. Ну и по 10 серебряных монет за каждый рецепт. По ювелирному делу у меня их 3 штуки, по кожевенному 4 а по кулинарному всего два. «Значится, всего с вас двоих?» Райн призадумался немного. «Семь золотых и сорок серебряных? Гоните деньги, будем учиться!» Получены улучшения навыков. Навык характеристики харизма вырос на один. Итого два. «Райн, ты нас за кого принимаешь? Ты зачем цены заламываешь, будто торгуешь на центральной площади Анхурса? Где это видано?» чтобы за обучение так дорого брали. У тебя тут что, императорский университет? А инструменты? Такое ощущение, что они у тебя сами из золота сделаны. Если ты хочешь за каждый из них по золотому, им же красная цена, две медные монеты. Вот за два золотых мы готовы все взять». «За два золотых? Да ты, Махан, никак смеешься надо мной». Я, можно сказать, на своих плечах волок эти инструменты и рецепты с соседнего города. Своим потом и кровью заработал возможность обучать вас, бездарей. А ты мне два золотых предлагаешь? Да с тобой после такого даже разговаривать нельзя. Пять золотых и не меньше. Райн, поимей совесть. Мы тут на рудниках горбатимся от рассвета до заката. Света белого не видим а получаем одни гроши. Ну откуда у нас пять золотых? Мы если вывернем все карманы, несколько дней постоим у бараков, милостыню попросим, и то наберем всего лишь три. Это вы-то горбатитесь? Это вы-то света белого не видите? Не смеши мои гномьи тапочки. Последняя цена — четыре золотых и точка. Больше не скину, как не проси. Согласен карт. Дашь денег? Посмотрел я на угорающего со смеху карта. А то я немного на нуле. Получены улучшения навыков. Навык специальности торговля вырос на 1. Итого 3. Ваша репутация со стражниками Рудника Прика выросла на 10 пунктов. До уважения 2780 пунктов. Забрав у нас деньги, повеселевший Райн сходил к себе в кузню, И приволок оттуда несколько вещей и листов бумаги. «Так, вначале давайте обучимся», — сказал Райн, сделав несколько пасов руками. «Вы приобрели специальность «Кулинарное дело» — текущий уровень первый. «Вы открыли специальность «Ювелирное дело» — текущий уровень один». «Как пользоваться специальностями? Сами разберетесь, я вам тут не нянька. А теперь держите, это вам пригодится». Бумаги нужно прочитать, чтобы рецепт изучить. Вы получили предмет «Набор ювелира». Внимание, место в сумке не занимается. Вы получили предмет «Набор кулинара». Внимание, место в сумке не занимается. Вы получили рецепт «Ювелирного дела». Медная проволока. Итого рецептов один. Вы изучили рецепт «Ювелирного дела». Малое медное кольцо. Итого рецептов два. Вы изучили рецепт ювелирного дела, Малая медная цепочка. Итого рецептов три. Вы изучили рецепт кулинарного дела, Жареная крыса. Итого рецептов один. Вы изучили рецепт кулинарного дела, Котлета из крысы. Итого рецептов два. И не забудьте, Посмотрел Рай на меня. Через пятьдесят девять дней Я буду ждать свои 40 золотых. Карт удивленно посмотрел на меня, поэтому на обратной дороге в барак мне пришлось рассказать ему про покупку кирки и те обязательства, что я взвалил на себя перед Райном. Рассказал, а потом долго отказывался от денег карта, утверждая, что я сам смогу заработать нужную сумму. Кое-как отбился, но все же пришлось пообещать, что если я не успею собрать нужную сумму, то обязательно обращусь к карту за финансовой помощью. Может, карт тоже гном, только шифруется хорошо. Въедлив, как пиявка. Утро я встретил с радостью. Но того, кто придумал этот чёртов будильник, обязательно найду и расскажу, что он был неправ. Сильно неправ. Сильно расскажу. Как мы и договаривались, за рудой карт не пошел. Весь сегодняшний день у него расписан на занятиях в кузне. Будет кожевенное дело прокачивать. По словам карта, теперь он может делать кожаную куртку, штаны и сапоги. Но кроме увеличенной брони, никаких бонусов одежда не приносила. Надо будет посмотреть сегодня, что за кольца и цепочки я могу делать с помощью ювелирного. Неужели тоже без дополнительных статов? Будет печально. Но это потом, а сейчас руда. Разбив вторую жилу за день, я обнаружил, что вместе с рудой на земле остался лежать какой-то камень, величиной с мой кулак. Странно, раньше мне они не попадались. Неужели это какой-то уникальный бонус? Будет приятно. Нужно вечером показать камень Райну. Он должен знать, что это. К концу дня я стал счастливым обладателем четвертого уровня горного дела второго уровня силы и интеллекта и владельцем 58 кусков медной руды, 8 крысиных шкур, мяса и хвостов. Неплохо для второго дня после сброса параметров. Сразу после сдачи нормы и крысиных хвостов я решил заняться прокачкой кулинарии, так как иметь независимость от той еды, что нам раздавали два раза в день, очень неплохо. Крысиного мяса в сумке было не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы посмотреть на пользу этой специальности. Открыв кулинарную книгу, я стал изучать имеющиеся у меня рецепты. Жареная крыса. Описание. Жареное мясо крысы, хоть и не очень приятно на вкус, но в случае крайней нужды поможет вам не умереть от голода. Использование. Восстанавливает 20 жизней. Требуется уровень 1. Требование производства. Уровень кулинарного дела 1. Ингредиенты. Одно мясо крысы. Инструменты. Набор кулинара. Котлеты из крысы. Описание. Обработанное крысиное мясо. При еде просьба не думать, из чего она сделана. Использование. Восстанавливает 40 жизни. Требуется уровень 1. Требования производства. Уровень кулинарного дела один. Ингредиенты. Два мяса крысы. Инструменты. Набор кулинара. Когда я начал жарить мясо, оно упорно не хотело получаться таким, каким было нарисовано в кулинарной книге. То пережаренное, то недожаренное, то вообще превращалось в уголь. Потратив 10 кусков, я прекратил переводить продукты И сел думать, наверняка что-то делаю неправильно, только не могу понять, что. Вот Райнжук, мог бы и рассказать, как пользоваться специальностями. Так нет, заупрямился. Сами говорит, поймете. Значит, нужно разбираться. Как я жарю мясо? Нанизываю его на шампур, подношу к огню и начинаю неспешно переворачивать. Вроде так жарили оленью тушу в каком-то фильме, который я видел. Других способов я не знал. В реальности вся еда делается имитаторами, а охотникам я кулинарию себе не прокачивал. Можно было даже пожалеть, что за 30 лет своей жизни я ни разу не интересовался, как готовится еда. Что же я делаю неправильно?» Не находя ответа, стал перебирать инструменты, которые были в наборе кулинара, смотря на названия в свойствах. Кастрюля, поварешка, сковородка. Конструкция, про которую было сказано, что это мясорубка. Интересно, как оно рубит мясо, если в ней нет лезвий, а только какой-то крутящийся винт? Еще несколько странных и непонятных предметов было в наборе. Я даже не стал их доставать. Вот уж действительно, мартышка и очки. Не найдя решения, я вышел из кузницы и увидел Альта. У нас вроде были нормальные отношения, поэтому я решил спросить, не знает ли он что про кулинарию. Альт, привет. Слушай, ты случайно не знаешь, как правильно мясо жарится? У меня оно мгновенно покрывается коркой, поэтому либо не дожаривается, либо сгорает все нафиг. «А ты сковородку на сильный огонь ставишь? Попробуй огонь поменьше делать. Может, в этом все дело?» «Сковородку?» Мое изумление было столь естественным, что Альт начал улыбаться. «Расскажи-ка мне, как ты мясо жаришь-то?» Съехицей посмотрел он на меня. «Как видишь, так и жарю». Нанизил? Нет. Нанизал мясо на шампур и держал его над огнем периодически переворачивая. Только вот не выходит ничего. И не выйдет. Это тебе не киркой махать. Тут знать надо, что делать. Пойдем внутрь, показывать буду. В этом деле лучше один раз показать, чем сто раз объяснять. Взяв один из моих инструментов под названием сковорода, Альт поставил его на огонь. Подождав некоторое время, он бросил на нее переданное мной мясо, после чего начал периодически его переворачивать. По кузнице разнесся довольно аппетитный аромат. Прошло буквально несколько минут. Альт снял со сковороды прожаренный кусок мяса и протянул его мне. «Готово! Теперь понятно?» Согласно кивнув и положив мясо на стол, я принялся повторять действия Альта. По кузнице вновь разнесся приятный аромат жареного мяса. А теперь переворачивай. Видишь, бока подрумянились. Ой, Альт, оказывается, все время стоял рядом, следя за моими действиями. Нужно будет его как-то отблагодарить за помощь. На руднике это редкость. После того, как мясо полностью прожарилось, я снял его со сковороды. Вот теперь результат очень сильно походил на картинку в кулинарной книге. У меня даже слюнки потекли. Получены улучшения навыков. Плюс 30% навыка специальности кулинарное дело. Итого 30%. За час я пережарил все мясо, что у меня было, повысив кулинарное дело до пятого уровня. Почти 80 кусков жареной крысы должны мне позволить вообще не сдавать дневную норму. Едой я себя обеспечил. А если мясо еще и заключенным продавать, то вообще можно будет прибыль получить. Странно, что никто раньше до этого не додумался. Взяв один из приготовленных кусков, я съел его, стараясь не думать, что буквально пару дней назад это мясо бегало у меня по участку. Не мы такие, жизнь такая, так что извини, крыса. Внимание, вы съели посторонний предмет и потеряли дневной баф на еду. Сила минус один. Бодрость уменьшается на 50% быстрее. В случае, если в течение 12 часов вы не получите новый баф еды, будут применены штрафные санкции. Желаем приятной игры. Штрафные санкции — это когда загибаешься от того, что желудок сам себя переваривает. Видел я карта в таком состоянии. На себе пробовать не хочу, спасибо. Зато теперь понятно, почему никто не предлагает свои услуги кулинара. Если кто и прокачивает кулинарное дело, то только ради удовольствия, не более. Обходя кузню, чтобы продать Райну нажаренное мной мясо, я увидел шоу в исполнении карта. Он стоял рядом с гномом и самозабвенно кричал. «Налетай, подходи! Покупаю излишки руды по 11 медных монет! Ну уже, подходи, предлагай!» Деньги свои получай. Только сегодня и только у меня выгодное предложение. Покупаю 10 медных рут по цене 11. С таким талантом, да еще с учетом характеристики болтливости, ему цены нет. Вокруг собралась толпа, предлагающая карту свои излишки. Надо будет посмотреть вечером, что он наторговал. Дождавшись, когда Райн освободится, Я подошел к нему и, прежде чем завязать разговор, продал все мясо. Если за сырое Райн давал две медные монеты, то за жареное он предложил только одну, говоря, что я только весь продукт перепортил. Спорить я не стал, но зарекся впредь заниматься кулинарией на руднике. Это не только бесполезно, но еще и экономически невыгодно. Когда все вопросы были решены, Я еще раз обратился к гному. Райн, мне тут сегодня одна штука выпала». Показал я ему камень. «Скажи, что это такое? Я раньше такого не встречал. Наверняка что-то уникальное должно быть связано с этим камнем». «Уникальное, говоришь? Ну-ка, дай посмотрю». Ответил Райн, взяв мой камень. Повертев его в руках, вернул мне и ехидно продолжил сходи к ты, парень, за администрацию, да посмотри на уникальность своей находки. Камень, конечно, хороший. Гранит. Только польза от него никому, кроме скульптора, нет. У меня таких камней гора целая навалена. Хочешь, я тебе их даже продам. Одна медная за штуку. По себестоимости. Опять зря я губы раскатал на то, что что-то уникальное умудрился получить. Когда же поумнею... Оставив камень себе как напоминание о том, что закаточная машина по мне плачет, я забрал у активно торгующегося с заключенными карта медные слитки и пошел в кузню. Теперь нужно разбираться с ювелирным делом. Злой червяк начал точить мою уверенность в том, что из ювелирки можно получить что-то полезное. Итак, что я умею делать? Открыв страницу с навыками, я принялся за изучение – Медная проволока. Описание. Используется для изготовления медных колец. Цепочек. Требования производства. Уровень ювелирного дела не менее одного. Ингредиенты. Один медный слиток. Инструменты. Набор ювелира. Малое медное кольцо. Описание. Малое медное кольцо. Прочность 30 Одна случайная характеристика из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Требуется уровень 1. Требования производства. Уровень ювелирного дела 2. Ингредиенты. Две медные проволоки. Инструменты. Набор ювелира. Малая медная цепочка. Описание. Малая медная цепочка. Прочность 30. Одна случайная характеристика из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Требуется уровень 1. Требования производства. Уровень ювелирного дела 2. Ингредиенты. Три медные проволоки. Инструменты набор ювелира. На первый взгляд, конечно, не густо. Но для меня это был праздник. Кольца со статами. В барлеоне игрок мог носить до восьми колец одновременно. Поэтому, если у меня будут кольца с дополнительными характеристиками, то... Ммм... Так, хватит мечтать. Где мой губозакаточный камень? Мне еще нужно проволоки наделать, а медных слитков всего шесть штук. Блин, мало. Самому что ли кузнечное дело изучить? Не, пусть карт прокачивается. Тянуть проволоку оказалось увлекательным занятием. За час упорных работ я смог сделать только один кусок медной проволоки. Единственной радостью, которую я получил от такого самоистязания было сообщение: получены улучшение навыков, плюс 50 процентов навыка основной специальности ювелирное дело и того 50 процентов. Еще час мне нужен еще час. Но сообщение, что уровень бодрости находится на отметке 30, темнота за дверью кузницы, и необходимость завтра опять колотить руду заставили меня отложить работы и отправиться отдыхать. Карт меня приятно удивил. Оказалось, что он не только прокачал себе кожевенное дело до третьего уровня, но также купил 95 кусков медной руды, потратив на это чуть больше 20 серебряных монет. Завтра ему предстоит заниматься увлекательным занятием под названием «Кузнечное дело». Получается что слитков для моей ювелирки нужно очень много. А с учетом того, что один слиток выходит из пяти кусков руды, даже думать не хочется, сколько нам нужно будет ее добыть или купить. Вечером, сдав дневную норму, я устало сел в тени кузницы. С полным уровнем бодрости, тело хоть и не чувствует усталости, но морально работа на руднике выматывает очень сильно. Сегодня я сделал рекорд – 12 разбитых жил. Если убрать отдых и походы за водой, то получается час на жилу. Я даже крысами сегодня не занимался. Получил шестой уровень горного дела, третьей силы, восьмой выносливости и 67 кусков медной руды. Сегодня еще нужно обязательно добить ювелирку до второго уровня. Но я не мог себя заставить опять работать поэтому сидел на том же самом месте, где меня чуть не убил Бат, и наслаждался прохладным ветерком. «Курорт!» Закрыв глаза, я постарался расслабиться и уснуть. Сейчас посплю немного и продолжу вкалывать, как папа Карло, но едва начала одолевать дрема, как я услышал негромкий разговор, лишивший меня всех признаков сна. «Как думаешь, Бат больше не вернется?» Спрашивал один из голосов, грубый, немного каркающий и шепелявящий. Такого я даже и не слышал у нас на руднике. Нет, уже сколько времени прошло, а от него ни слуху, ни духу. Его шайка начинает волноваться. Ко мне уже несколько попросилась. К тебе приходили? Второй голос я узнал. Один из дворфов, который, по словам карта, Руководит второй по численности бандой после Батовой. «Пришло парочку. Я им уже задание для проверки дал. Махана в расход пустить. Чует мое сердце, не просто Бат вот так исчез. Приложил Махан к этому руку. Ты помнишь, как он Бата завалил? Я потом несколько дней ходил, оглядывался. А ну как я следующий? Хрен его разберет, шамана этого». После перерождения все приходят обнуленные, а он с третьим уровнем. Ты прав, Махан еще та сволочь. Согласен насчет того, чтобы его в расход пустить. А то Райн крысами уже достал. Каждый день, как Махан ему хвосты приносит, нарадоваться не может. Меня начал хвостами попрекать. Представляешь, у нас на руднике Махан единственный, кто может заклинание произносить. А меня попрекают тем, что я крыс не убиваю. Сам бы этого гада придушил. Ничего, я срок назначил. Либо Махан, либо они. За три дня его должны отправить на перерождение. Так что все будет нормуль. А потом мы с ним сами поговорим. Расскажем про то, что нечего выделяться из общей массы. Поставим перед фактом, что нам ежемесячно платить надо будет. «Если не захочет еще раз ласты склеить, хватит уже о нем, давай о насущном. Если бат не вернется, то его восемьдесят бойцов надо поделить. Предлагаю не заморачиваться, половина мне, половина тебе». «Согласен, тогда завтра после еды этим и займемся, бывай». Местные Вита Корлеона разошлись, а у меня между лопаток пробежала струйка пота. Хорошо, что солнце уже скрылось, поэтому я был в густой тени, и меня просто не заметили. А то бы прямо сейчас в расход пустили. Жесть какая-то. Вот так спокойно планировать убийство другого человека, пусть и виртуальное убийство, это жестко. К тому же, если этот человек я, а убийство будет в ближайшие три дня. Черт, что же делать? Пожаловаться орку? Так он даже слушать не станет. Назовет паникером и отправит работать. Карту? А он что сможет сделать? Тоже ничего. А вообще, что мне могут сделать? Подставить? Так я буду внимателен и не поддамся на провокации. Ничего другого мне сделать не смогут. Это нереальность. Тут перо в бок не вставишь. Ух, какие я слова, оказывается, знаю. Подумал и даже усмехнулся про себя. Про перо я знаю... «А вот то, что мясо на сковородке жарят, это извините». Поднявшись, я отправился в сторону бараков. Делать проволоку не было никакого желания, поэтому нужно отправляться спать. В ближайшее время надо обязательно решить вопрос с той парочкой, что натравило на меня каких-то отморозков. И чем быстрее я это сделаю, тем мне же будет лучше, так как жить в неопределенности мне сильно не нравится». Утро встретило приветливым солнцем, прохладным ветерком и небольшими неприятностями. Во время утренней раздачи еды, место, на котором обычно располагались миски, оказались пустыми. Охранники, к которым обратились заключенные с претензиями, коротко бросили, что миски были на всех. А если кто из заключенных их уволок, то это проблема того заключенного и всех оставшихся. Раньше надо было приходить. В итоге еду стали накладывать прямо в руки заключенных, благо она была не жидкой и не вытекала сквозь пальцы. Но и тут оказалось не все так просто. Каша, которая зеленая с пузырьками, была горячей, поэтому практически все с криками бросали ее на землю, ждали пока она остынет, после чего ели. Да, сегодня у нас не получится прикупить излишков руды. Хорошо бы, если народ просто сделает свою норму. «Но что же за сволочь уволокла все миски?» — вопрос решился сам собой. Когда очередной заключенный уронил горячую кашу на землю, переведя ее в разряд «испорченная еда», вокруг одного из стоящих неподалеку заключенных образовался вихрь света. Наверняка поднялась подлость. «Так, нужно обязательно запомнить эту мерзкую рожу, которая, улыбаясь, смотрела на неприятности остальных». «Мне не пришлось проверять температуру каши на ощупь». «Карт поделился своей миской. Удобная, оказывается, штука. Нужно попросить его сделать мне такую же». Вечером, сдав норму, я увидел пятерых заключенных, которые стояли вокруг раздающего еду охранника и молча смотрели на чан. Я подошел к карту и взглядом указал на группу. «Эти пятеро не смогли сделать дневную норму, поэтому еды им не дали». «Сегодня ночью пойдут на перерождение», — со вздохом сказал Карт. «Они хоть и работали до самого последнего момента, всего 30 минут осталось до закрытия раздачи. Но все равно каждому не хватает по 10-12 кусков руды. Сакаса жалко. Хороший мужик, хоть и орк». «Подожди, так что? Нужно всего 60 кусков руды, чтобы их спасти?» «А ты чего тогда тормозишь? У меня есть 24 куска. У тебя сколько осталось?» Требовательно посмотрел я на карта. «Около 40 наберется. Подожди, ты что, хочешь им руду продать?» Догадался карт. «Как же я сам до этого не додумался. Дурная моя голова!» Начал сокрушаться карт. «Мы успели. Деньги оказались у всех пятерых. Поэтому мы с картом ничего не потеряли». Но для себя я решил, что даже если бы денег не было, все равно отдал бы им руду. Пусть я ни с кем из них не общаюсь, но совесть, она штука неприятная. Если у меня есть способ помочь, а я не сделал этого, она же меня загрызет. На следующий день в жесткой форме подставили уже автора вчерашнего развлечения с миской. А я узнал еще одну интересную особенность местной кухни. Оказалось что люди на руднике еще те изобретатели. Если купить у на гранитный камень, размолоть его в крошку, а затем подсыпать в миску с едой, то у еды появится один интересный дебаф на 12 часов. А именно, каждые 10 минут у заключенного уходит 10 единиц жизни. Если не хочешь умереть, то нужно минимум раз в час пить воду, С водой начинают теряться и навыки специальностей, и параметры характеристик. А ведь впереди было еще шесть часов дебафа. Вот поэтому заключенный и бегал сейчас вокруг охранника, требовал заменить еду. Он умолял, угрожал. Бросался на чан, пролетая сквозь него. Когда крики перешли в визг, появился начальник. Орк посмотрел на какую-то запись, что-то сказал заключенному, Отчего тот мгновенно умолк, развернулся и ушел. Стоит ли говорить, что уже с вечера этого заключенного больше никто не видел у нас на руднике?